Ламуль выскочил из Лувра и начал метаться по Парижу, разыскивая бедного Коконоса. Первым делом он направился на улицу Арпсек, к Ла-Рюрьеру. Он помнил, как часто пьемонтиц приводил известное латинское изречение, утверждавшее, что богами первой необходимости являются Амур, Бакх и Церера, и надеялся, что Коконос последует римскому изречению и найдет себе приют под вывеской «Путеводная звезда», ибо виновшая ночь — была для пеймонца такой же беспокойной, как и для него самого. Однако в путеводной звезде Ламуль нашел только Ла помнившего о взятом на себя обязательстве и завтрак, довольно любезно предложенный ему трактирщиком, так что наш герой, несмотря на снедавшую тревогу, позавтракал с большим аппетитом. Ублажив желудок, но не успокоив душу, Ламуль бросился бежать вверх по течению сены, как муж, искавший утонувшую жену. Добежав до Гревской набережной, Ламуль узнал то место, где, как он сказал герцогу Алансонскому, три-четыре часа назад на него напали во время ночного путешествия. Что было не редкость у Парижа за сто лет до того времени, когда Буало проснулся от жужжания пули, пробившей ставень в его спальне. Кусочек пера с его шляпы валялся на поле битвы. Чувство собственности рождается вместе с человеком. У Ламуля было десять перьев, одно лучше другого, а все-таки он подобрал и это, вернее, его уцелевший кусочек. И принялся было с грустью его разглядывать, как вдруг послышались тяжелые приближающиеся шаги, и грубые голоса крикнули ему, чтобы он посторонился. Ламуль поднял голову и увидел носилки, предшествуемые двумя напажами и сопровождаемые шталмейстером. Носилки показались Ламулю знакомыми, и он поспешил отойти в сторону. Молодой человек не ошибся. Господин Даламуль донес из носилок прелестный голос, и в то же время нежная, как атлас, белая рука раздвинула занавески. — Да, Ваше Величество, это я! — с поклоном ответил Ламуль. — Господин Даламуль с пером в руке, — продолжала дама, сидевшая в носилках, — уж не влюблены ли вы, — и теперь отыскали утерянный след дамы вашего сердца. «Да, я влюбленный, притом влюблен без памяти», — отвечал Ламоль. «Однако в данную минуту я нашел только свои следы, хотя искал не их. Ваше Величество, позвольте узнать, как ваше здоровье». «Превосходно, сударь! По-моему, я никогда так хорошо себя не чувствовала. Это должно быть от того, что я провела ночь не дома». «А, не дома?» — переспросил Ламоль. как-то странно посмотрев на Маргариту. «Ну да, что что-то удивительное Не будет ли нескромностью, если я осмелюсь спросить, в каком монастыре вы переночевали?» «Разумеется, не будет. Я не делаю из этого тайны. Благовещенском. А что здесь делаете вы, и почему у вас такой встревоженный вид? Я тоже провел ночь не дома, а в окрестностях того же монастыря, А сейчас я разыскивал моего исчезнувшего друга. И вот во время поисков нашел это перо. А это его перо? По правде говоря, его судьба и меня тревожит. Место здесь недоброе. Ваше Величество, вы можете успокоиться. Это мое перо. Я потерял его в половине шестого утра на этом самом месте. Тут на меня напали четверо разбойников. И, кажется, хотели убить меня во что бы то ни стало». Маргарита сдержалась и ничем не выдала сильного испуга. «Ах, вот как! Расскажите, как было дело?» — сказала она. «Очень просто. Как я имел честь доложить вашему величеству, было часов в пять утра». «Что?» — прервала его Маргарита. «В пять утра вы уже вышли из дома?» «Простите, ваше величество, но я еще не возвращался домой», — ответил Ламоль. «Ах, господин Даламоль, господин Даламоль, возвращаться домой в 5 часов утра. Так поздно. Вы получили по заслугам», — сказала Маргарита с улыбкой, которая любому другому показалась балукавой, а торжествующему Ламолю обаятельной. «Я не жалуюсь», — почтительно кланяясь, — отвечал Ламоль. «И если бы меня за это даже растерзали, я все-таки чувствовал бы себя восторно счастливее, чем того заслуживал». Словом, поздно, или, если угодно, вашему величеству, рано, я возвращался домой из одного чудесного дома, где провел ночь. Как вдруг четыре грабителя с ножами неимоверной длины выскочили из-за угла переулка Морталерей и пустились за мной в погоню. Смешно, сударь, не правда ли? Но что правда, то правда, я был вынужден обратиться в бегство, потому что забыл шпагу. «Ах, понимаю». ответила Маргарита с самым простодушным видом. «Вы возвращаетесь за своей шпагой?» Ламуль взглянул на Маргариту так, словно у него мелькнуло какое-то подозрение. «Я, конечно, вернулся бы туда, и к тому же весьма охотно, ибо у моей шпаги был великолепный клинок, но я понятия не имею, где этот дом». «Как же так, сударь?» — заметила Маргарита. «Вы понятия не имеете, где дом, в котором вы провели ночь». да и пусть меня унесет сатана если я догадываюсь где этот дом как странно ваше приключения это целый роман совершенно верно настоящий роман расскажите мне все это довольно длинная история ничего у меня есть время а главное она совершенно неправдоподобна рассказыва рассказывайте я как нельзя более легковерна. «Вы приказываете, Ваше Величество?» «Приказываю, если это необходимо. Повинуюсь. Вчера вечером мы с моим другом, расставшись с двумя обворожительными дамами, с которыми мы провели вечер на мосту Михаила Архангела, поужинали у Ла-Рюльера. Прежде всего, самым естественным тоном спросила Маргарита, кто такой этот Ла-Рюльер? «Ла-Рюльер», — ответил Ламоль, взглянув на Маргариту так же подозрительно, как и в первый раз, — Это хозяин гостиницы «Путеводная звезда» на улице Арпсек. «Так-так, я вижу ее отсюда. Итак, вы ужинали у Ларюльера и, конечно, вместе с вашим другом Коконусом?» «Да, с моим другом Коконусом. Когда мы ужинали, какой-то человек вручил каждому из нас по записке». «Одинаковый?» — спросила Маргарита. «Совершенно одинаковый. Там была только одна строчка». «Вас ждут на улице Сент-Антуан против улицы Жуиним». «А записка была без подписи?» — спросила Маргарита. «Не совсем. Вместо подписи стояли три слова, три чарующих слова, трижды суливших одно и то же, а именно «тройное блаженство». «Какие же три слова?» «Эре, Скупидо, Амор». «В самом деле, прелестные имена, и вы получили то, что вам было обещано». «О, гораздо больше, во сто раз больше!» С восторгом воскликнул Ламоль. «Продолжайте. Мне страх, как любопытно знать, что ждала вас на улице Сент-Антуан против улицы Жуи. Какие-то две дуэни с платочками в руках объявили, что завяжут нам глаза. Как вы догадываетесь, ваше величество, мы не сопротивлялись и смело подставили головы. Одна провожатая повела меня налево, вторая повела моего друга направо, И тут мы с ним расстались. «И что же дальше?» — спросила Маргарита, видимо, решившая разузнать все до конца.